Глава восьмая. «Ася!» И ничего не произошло. «Так тебе нужно отдельное приглашение, что ли? Об этом не говорилось. Хотя, наверное, нужны специальные команды, типа «Приди! Вызываю тебя!» «Почеши мне спину!» «Приготовь у...» Нет, это не то. Хотя, если у нее будет интеллект, то, возможно, даже... «Ася, призыв!» Вначале по шее вниз, потом по спине и через бок пощекотала своими ножками склопендра. Сделав кружок вокруг костра, остановилась и, поднявшись передней частью воздух, повернула голову ко мне. Пискнула, вроде как, недовольна и замерла в ожидании, слегка покачиваясь. Размером она была чуть больше, чем та мелюзга, что я убивал вдоль всего утеса. Видимо, по способностям и умениям тоже не сильно их превосходила. «Ася, возврат!» Эти команды, естественно, работали не с первого раза. Просто я не рассказываю обо всех попытках с подбором. Многоножка метнулась ко мне и вернулась по тому же пути, что и появилась. Только в обратную сторону. Будто куда-то в голову мне залезает. Под волосы. Ася, расхитительница голов. Ха. Подбросив в костер еще дровишек, улегся спать. А с утра, по проверенной стратегии, отправлюсь опять в ту деревню. Конечно, это нифига не безопасно. Кто знает, чего меня там ждет но куда еще деваться выбора нет блуждать просто так бессмысленно в любом случае подойду погуляю поблизости изучу издалека и пойду скорее всего по дороге к следующему населенному пункту где меня также может безусловно ожидать теплый прием но что мне теперь вообще не выходить к цивилизации и превратиться в отшельника Не ушки Проснувшись как обычно слегка загодя до восхода, Вызвал Асечку и пошел к подъему, параллельно изучая возможности моего питомца. Перечислю из обнаруженного, на что Многоножка реагировала и начинала предпринимать какие-то понятные мне действия. «Ася, охраняй меня!» Начинала ползти в метре от меня, и иногда настороженно, то припадая к земле, видимо, ощущая вибрацию, то наоборот, вставая на задний ряд лапок, и вертела в разные стороны головой с длинными усами, которые, словно локаторы, интенсивно шевелились. «Что она там делала, могу только предполагать. Температура? Колебания воздуха? Запах?» «Ася, ищи врага!» Шмыгала в заросли и пропадала минут на пять-десять. По возвращении вставала в стойку, видимо, указывая головой направление до врага. «Ася рядом!» Просто семенила лапками рядом со мной. «Ася ко мне!» Щекоча меня, забиралась ко мне на плечо и усаживалась там, посматривая по сторонам. «Были и другие команды, на которые она реагировала, но делала то, чего я не совсем понимал. Например, Ася-защита. Поднималась на задние ряды лапок и раздувалась, еле поспевая за мной. Если это для нее такая защита, то, боюсь, долго она не проживет со мной». Ася-голос. Принималась неистово попискивать, распугивая всех окружающих птиц так, что те массово начинали взлетать с деревьев. А я старался найти укромный уголок, чтобы не встретиться с кем-то серьезным, кого привлечет такой концерт в исполнении оперной дивы Аси Скалампенровны. Вот для чего нужно подобное? Понятно, что происходит, но как это можно будет использовать, неясно. Ася танец. Пробовал и такое, но она смотрела на меня, как на идиота, и танцевали только ее усики. А навыки кололазанием многоножки меня только слегка удивили потому что тип-то у нее — скалистая скалопендра. Она взбиралась по ответственности не так ловко и быстро, что периодически убегала на самый верх, а потом возвращалась ко мне. Приближалась к моей голове и быстро шевелила усами передо мной, как бы вопрошая. «Чего так долго, человек?» Забравшись наверх, увидел в стороне деревни несколько столбов густого черного дыма. Ого, это что же у них там произошло? Продолжили вы снять отношения, когда расправились со мной, В любом случае, план все еще без изменений. Пока шли к реке через лес, Ася несколько раз настораживалась и легонько попискивала, как бы жалостливо. А я в такие моменты опускался на одно колено и ждал, когда она поспокоится. После продолжали движение в более аккуратном темпе, постепенно поднимая его. Уж не знаю, кого там мое насекомое улавливало, но узнавать желанием не горел. По итогу до реки добрались без происшествий. Когда же я полез в воду, Ася Психопаткина начала бегать вдоль кромки воды и жалобно и громко пищать. Это у нее так забота обо мне проявляется. Боится, что я утону? Выбравшись и вернув склопендру в интерфейс, переплыл через реку и снова призвал ее. Она легонько пискнула и умчала куда-то в сторону деревни. Вот так питомец. Делает, что хочет, гуляет где хочет, пищит, когда хочет. Немного про себя посетовал, направился в ту же сторону. Только не прошел и десяти метров, как из кустов, метрах в 50 от меня, раздался вначале писк-крик какого-то животного, а следом ультразвук моей ненаглядной. Недолго думая, ломанулся в том направлении. По мере приближения стал слышен шум возни, а когда уже увидел картинку, до меня донесся хруст ломающихся костей. Моя любимица, оказывается, почувствовав добычу, без всяких оглядок на меня, побежала ее хватать. Жертвой стала небольшая лиса, которая так неаккуратно, как оказалось, бродила поблизости от деревни. И в данный момент эта рыжая лежала со свернутой шеей, ей в голову вцепилась Ася, а своим тельцем, ухватив лапками, обвила животное. Вот, видимо, примерно так же выглядел и я в жвалах той громадины. Кстати, мне бы тоже не помешало поесть и, наконец, раздобыть себе емкость для кипячения воды, чтобы нормально пить, не боясь отравления а то восполнять эти потребности только за счет собственных смертей как-то не слишком эффективно, так не считаете? Я мог бы отозвать Асю, но решил оставить ее трапезничать и, прошептав, «Кушай, а потом найдешь меня», аккуратно продолжил подходить к деревне. Откуда во мне уверенность, что она точно найдет? Запах Гарри по мере приближения усиливался, а когда я выбрался к знакомым кустам, заметил, что открытого огня уже нигде нет. Все дома стояли обгоревшие, но не полностью, будто кто-то вначале поджег их все, а потом, дав немного погореть, потушил. Кое-где шел дым, но открытого огня не наблюдалось. От таверны же остались одни главешки, разбросанные по всему двору. Видимо, она пылала сильнее и дольше всех. Не особо ожидая кого-то встретить, пошел к остаткам, пристанище Радона Стойкого для усталого путника. И кто его так назвал? Понятно кто, просто возмущение. «Но ведь я запомнил!» Облазил все, что мог, в поисках емкости, которую можно будет засунуть в инвентарь. Не нашел ничего. В принципе, логично. Подобное легко и быстро упаковать и вытащить из здания. А значит, скорее всего, забирали первым. Несколько обычных, неадаптированных глиняных емкостей мне попадались, типа кувшина или пиалы. Когда закончил ставерной, бочонков ни одного не было. Принялся за другие строения. Ко мне прибежала довольная Ася-охотница, а наше ползала ползало поблизости, пока я обыскивал дома. Постоянно рылась в кучах пепла, мусора и прочего, частенько находила лаз в подпол и исследовала. Я же не видел никаких спусков туда и предполагал, что там для меня нет ничего интересного. Ведь если нет спусков, то вряд ли будет что-то храниться. По итогу обыска деревни из 23 обгоревших и брошенных домов из полезного обнаружил и скоммуниздил... Взял во временное пользование, только не адаптированное. Подобие торбы средних размеров, из плотной серой ткани с одной лямкой, которую удобно было носить через плечо за спиной. Глубокая глиняная пиала, можно использовать и как тарелку, и как кастрюльку. Длинную широкую тряпку неизвестного назначения. Я рассчитывал использовать ее в качестве одеяла. Скрутил и веревками прикрепил к торбе. Глиняный горшок, без всяких рисунков. Для кипячения воды и готовки подойдет. На вид качественный нож с гардой, и как инструмент для еды и чтобы смастерить чего. Только вот это же не адаптированный инструмент. А я не самый великий умелец. Пара деревянных ложек, но не хочу есть руками. Спалец толщиной веревка метров 10 в длину. Топор, деревья рубить. Вряд ли смогу им успешно защищаться. Топорщик из меня аховый. Чтоб вы понимали, в детстве себе чуть ногу не отрубил, а после даже в руки ни разу не брал. Пузатая бутылка из непрозрачного непонятного материала литра на полтора-два с плотной крышкой для переноса хоть какого-то запаса воды. Были и больше, но в торбу мою не влезут. Что-то вроде хлопковой рубахи на двух завязках. На удивление, плащ из плотной неизвестной мне ткани. Все в один цвет. Видимо, тут у них красители либо дорогие, либо не в ходу. Были и другие вещи, но забрал с собой именно это. Все остальное, на мой скромный взгляд, будет не столь необходимо. Были и штаны, и закрытая обувь, но мне почему-то кажется, что адаптированные предметы лучше обычных. Для проверки одного момента открыл инвентарь и посмотрел на переносимый вес. 14 сотых из 143. О как, оказывается, обычные предметы влияют на максимальный переносимый вес, а вот те, что надеты на мне в окне адаптируемого, не участвуют в этом подсчете. Вот и первый плюс адаптированных предметов. Кстати, вспоминая все свои эпизоды окунания, я понял, что шорты просыхали очень быстро, наверное, минут за пять. Тоже неоспоримый плюс. Просто раньше не придавал этому особого внимания, а сейчас было с чем сравнить. Рубашку и плащ надел на себя, все остальное упаковал в торбу и закинул ее за спину. В деревне не осталось ни одного существа. Будто все, кто тут был, собрались за одну ночь и убежали подальше отсюда, как от болезни какой, а потому ни спросить у кого, ни съесть кого не было. Дальше у меня по плану путешествие вдоль дороги, которая вела в это поселение и здесь же обрывалась, тупиковая. Набрав воду в бутылку из реки, пошел прямо по тракту. При малейших признаках людей готовый скрыться в лесу. Ася бегала впереди, метрах в тридцати, как небольшая охотничья собака с паниель. Забежит в подлесок или густую траву, порыщет там, а потом выбегает обратно на дорогу и выжидательно смотрит на меня, когда подойду поближе. А потом снова шустро пробегает вперед до очередного интересного места и начинает шерудить там. Разок добыла змею и притащила мне, бросила под ноги и умчалась дальше. Заботится, добытчица, улыбнулся про себя. Такое поведение кого бы то ни было для меня непривычно. В прошлой жизни детство прошло в детдоме с определенными проблемами и заботами, а потом ни женой, ни детьми обзавестись не успел. Все девушки, что со мной были, скорее интересовались моими финансами и заботой подарками. С их же стороны искренней заботы почти не испытывал. Кушали мы либо заказное, либо в кафе-ресторанах. Все хозяйство по дому сам за собой, потому что жил в основном один. Иногда девушки приезжали ко мне, но скорее в гости, чем жить и заботиться о домашнем очаге вот можно сказать это существо первое которое заботится о моей скромной персоне при этом даже не обладает достаточным уровнем сознания так говорил интерфейс И ее отношение безусловно можно списать это на правила созданное адаптационным механизмом только вот какая разница неужели если иллюзия будет неотличима от реальности ее нужно воспринимать как иллюзию в прошлой жизни все так же только причины выстраивают сами люди а не кто то за них Именно они решают, как себя вести в зависимости от обстоятельств, что сути не меняет. Мысленно улыбнулся такому неожиданному знакомству со своим новым потенциальным другом, а то, что она им будет, бесспорно. Когда солнце стало заваливаться за горизонт, а по округе начали расползаться тени, решил поискать поблизости место для ночлега. Было два варианта. Первый — довериться Асечке и просто залечь где-то, сообразив себе навес и разведя небольшой костер. Тепло, удобно, без заморочек. Второй. Найти подходящее дерево и, замерзая и затекая от неудобного положения, промучиться на нем всю ночь. Первый вариант мне нравился больше. Можно проверить способности друга питомца, провести ночь в тепле и комфорте, а значит, в будущем будет проще принимать взвешенные и более эффективные решения. Тогда решено. Пока собирал укрытие заслон из веток и наломанных палок, разжигал костер с помощью навыка да заготавливал дрова, примчалась клопендра, таща в жвалах нечто похожее на енота, только более клыкастого. «Саблезубый енот!» Бросила его под ноги и снова, совершенно бесшумно, что удивительно, умчалась в лес. «Погодите, у нее же нет никакого интеллекта! Или у нее инстинкт охотника настолько силен, что даже будучи питомцем она вытворяет такое?» Тогда для чего они жрут булыжники? И почему из них в качестве награды выпадает какая-то пыль-порошок? Эй, механизм, а можно навык разделки животных? Вот как можно приготовить змею этого ба-барсука? Из моих воспоминаний в передачах про выживание. Змею вроде просто целиком кидают в угольки, не снимая шкуру, а потом выедают, но это не точно. А еще есть вариант завернуть в какие-нибудь листы, чтобы она пропеклась, так сказать но нужно знать пригодное для этого растения а это точно не про меня потому первый вариант когда костер даст больше углей вздохнув и перехватив поудобнее нож принялся за разделку неизвестного животного все субпродукты выкинул а мясо получилось около килограмма вместе с костями Выстругав импровизированный вертел нанизал на него куски и приступил к прожарке скалопендра вернулась когда уже стемнело а яста уже почти приготовилась Часть угли соскреб в сторону, закинул туда змею и оставил. «Не знаю, сколько ее там надо держать. Попробую на глазок». Мое насекомое бегало вокруг и слегка попискивало, явно проявляя интерес к тому, что готовится на вертеле. ниско немного подгорело, но лучше уж готовое и горелое, чем потом сидеть в кустах, не вылезая, и маяться паразитами. Один кусок бросил Аське, а за остальное с удовольствием принялся сам». Она вначале аккуратно подползла к жареной вкусняшке, коснулась ее жвалами и усиками, резко отпрянула и удивленно пискнула, повернувшись ко мне. Будто у нее были глаза, и она внимательно на меня смотрит. Неуверенно помялась около, опять подползла, понюхала и, ухватив мясо большими жвалами, стала отрывать куски поменьше и запихивать в рот. Справившись с угощением, подобралась ко мне, скрутилась колечком возле ноги и успокоилась. Ну, «Прям как собака, ей-богу!» Доев свою порцию и выпив горячей воды, я, с сожалением, был вынужден потревожить Скалопендру приказом. «Ася, защита!» Она тут же вскочила на задние ряды лапок, надулась и, прижимая хвост к земле, негромко шаркая, стала медленно двигаться вокруг нашего импровизированного лагеря. Вот и посмотрим, насколько эта команда эффективна и полезна. «Ёкарный побай! Змея! Да в углях, а не живая!» Метнулся к месту приготовления ползучей твари и палкой выкопал ее. Немного остудив, стал разделывать, помогая себе ножом. Да, там одни угольки остались, чуть ли не рассыпалась в руках. Вот так, первая змея угольком. Грусть печаль. Зато наука на следующий заход. Хоть я и выставил охранника в виде осенции, но самому надо спать на стороже. Мало ли кого нелегкое принесет, и неизвестно, как моя скальная питомица отреагирует. «Сны мои были опять необычными. Я в номере гостиницы. Ага, в нашем мире». Болтаю с Кроном, а Зер усиленно тыкает ножом мне в спину в попытке убить. Но у него ничего не получается. Варвар же сидит и, не замечая происходящего, продолжает спокойно говорить со мной. В какой-то момент он широко разевает рот, лицо искажается, как в бюджетном ужастике. И Крон начинает пронзительно пищать. Ультразвук вырывает меня из дремы, взлетаю на ноги и пытаюсь понять происходящее. Вокруг темень. Костер догорает слабым огнем. В стороне восхода только начинает разгораться рассвет. В слабом свете огня вижу Аську, что в позе защиты неистово пищит. Не так, как при команде «Голос», но достаточно громко, чтобы разбудить всех поблизости. А из глубины леса, с того направления, куда уставилась мое милое и громко пищащее насекомое, в тусклый круг света медленно выходит глухо рычащий волк не пойми кто. Густая шерсть свисает почти до самой земли, закрывая лапы, а то, что они у него есть и их четыре, понятно по походке, очень похожие на собачью. «Уши свисают, как у папильонов», — вид собак. «Глаза сверкают, скорее всего, из-за отражения света костра». Высота в холке мне по бедро примерно, из-за шерсти сложно определить вес. Вытянутая пасть приоткрыта, из нее периодически выскакивает раздвоенный язык, как у змеи. Зубастая тварь, а верхние клыки существенно больше нижних. Видимо, у природы тут сейчас мода на саблезубость. Уже второй такой индивид. Вначале ночной гость шел в направлении моей заботливой сигнализации. Но когда я скочил он остановился и утробно зарычал. Оценивающий осмотрел меня, будто вот он понимает хоть что-то, и направился в мою сторону. — Что ж, волосатый мистер, похожий на волка, может, пойдешь себе дальше?